Глава 91. Бросил бы камень в крысу, да побоялся перебить посуду. Хотя он, возможно, не сможет контролировать другие районы здесь его территория. Генерал-лейтенант Жан Юньфэн был командующим седьмой эскадрильи, которая оказалась под большим давлением, и именно в такой напряжённый момент он услышал от своего заместителя, что Джан Шань действует самостоятельно. А, разумеется, Жан Юньфэн пришёл в ярость. Зная Сели Джан Шаня, он приказал ему и его лучшим солдатам только защищаться, не допуская нападения врага на главный корабль. Кто же знал, что этот парень окажется? Прикажите ему вернуться и убедитесь, что все остальные тоже следуют приказу. Пусть защищают нас от нападения. Джан Юнифэн относился к фракции консерваторов и считал, что в этой войне Солнечной системы не победить, но жизнь лучше смерти, так что пусть умирают манаои и остальные. Хотя в вооружённых силах Федерации произошла перестановка на важных постах, фракция консерваторов всё равно сохранила значительную власть. Реформа не может охватить всё за столь короткое время. С кадра под командованием Джан Юньфэна была относительно сильной. Для него лучше будет сдаться, чем умереть в этом сражении. Войны между крупными державами это банальное перетягивание каната, иначе говоря, борьба за власть. Следовательно, ему действительно главное выжить. И если захватчики победят, им понадобятся местные, кто согласится выполнять их приказы. Учитывая, что время правления фракции консерваторов закончилось. Коронас с каждым днём представляют из себя всё меньше и меньше, его отставка лишь вопрос времени. Таким образом, эта война может дать ему прекрасную возможность остаться на плаву. В этом мире не всех заботит общая картина, значительная часть людей думает только о себе, особенно это касается тех, кто вкусил сладость власти. Услышав ругательство по каналу связи с главного корабля своей эскадры, аджаншань выключил устройство связи. Он не был заинтересован в том, чтобы закончить жизнь жалким телохранителем, и с этими мыслями его глаза устремились на линкор противника. Обычно только воины небесного ранга осмеливаются атаковать такие махины, а для земных рангов это всё равно что самому искать свою погибель. Но Джаншань всегда был дураком. Мантянь руководила своей эскадрой и корректировала строй в соответствии с огневой мощью противника, но она обнаружила серьёзную проблему. Под давлением противника её подчиненные корабли начали реагировать медленнее, и согласованность между ними также стала хуже. По сравнению с тренировочными сражениями в Военной академии личного пути, здесь царил полный бардак. Некоторые из её подчиненных, кажется, и вовсе начали действовать самостоятельно. Уровень подготовки офицеров флота Солнечной системы оставлял желать лучшего, но к счастью, их врагом был не Абидан или Аслан. Фактически, будь оно так, их бы уже уничтожили. Кёртис и Ли в этом плане всё шло немного лучше, но у них имелось и преимущество. Все, кто был под ними, являлись людьми их кланов. Иначе говоря, хотя эти двое обладали относительно хорошими командирскими способностями, они не были исключительными. На самом деле, Чжан Шан немного ошибся, посчитав, что Кёртис и Ли сами захотели стать флотскими командирами. Разумеется, это было требованием в первую очередь их семей. Быть пилотом меха, даже если возглавить боевое звено, сопряжено с большим риском. А также не так престижны, ниже по иерархии. Более того, быть командиром корабля или командовать целой эскадрой из людей своего клана, такое поднимет моральный дух солдат. Или и Леси Никёрти особо находились во влатилиях Лео Цыны да Ламарка, соответственно, так что это в свою очередь было моментом гордости для двух кланов, пусть эта гордость и не несла с собой какого-то существенного преимущества. В итоге, когда стало понятно, что Солнечная система и Республика Махи зашли в тупик в разборках между собой, Империя Этмы решила вновь продемонстрировать своё превосходство, и это Лауберг не заботился о потерях, понесённых Маханцами, для него вообще было бы прекрасно, если бы Солнечная система и Республика Махи уничтожили друг друга. Однако Империя Этмы тоже часть этой войны, и если союзники проиграют, это будет и их поражением тоже. В конечном итоге, Йета выбрал свою целью неорганизованную толпу. Несмотря на то, что это явно были не корабли регулярной армии, её-то не мог их игнорировать. В подобной битве не на жизнь и на смерть, фрмисты Солнечной системы настроены очень решительно, следовательно, он выбрал самую лёгкую точку для прорыва. Он изменит темп битвы, уничтожив кучку мусора. Это и лишит огненной поддержки другие флотилии и повлияет на моральный дух с обоих сторон. Тем не менее, Джонсон не потерял холоднокровие перед лицом атакующих кораблей Империи. Тьмы, Он знал свою судьбу, а также своих подчинённых. Эти ребята из нерегулярной армии днем и ночью сражались с пиратами, так что мужество стоим не занимать как и опыта. Оказавшись под плотным огнём, Джонсон не стал пытаться уничтожить большие корабли, вместо этого он нацелился на более маленькие. Они не обладают большой огневой мощью, тем не менее, благодаря своей манёвренности могут нанести достаточное количество урона, но главное, они являлись средством прорыва, и таким образом, с их остановки остановила симолниесная атака империи Этме. Деламарк сделал глубокий вдох, глядя на экран с расположением всех кораблей на поле боя. Он не мог не отметить, что империя эти действительно умеют действовать подло. Ему уже было показалось, что флотилия Джонсона сейчас пойдёт, но неожиданно они сдержали подкрепление империи мая. Генерал Джан Юньфэн, немедленно помогите Джонсона, они не смогут долго продержаться, произнёс Деламарк. "Главный мы сами находимся под плотным огнём, и потому не в состоянии этого сделать!» Более того, Джан Шан не подчиняется приказам, а действует самостоятельно. Это привело к тому, что среди космических воинов воцарился хаос". Ответил Жан Юньфэну уверенным тоном. Деламарк стиснул зубы. "Этот человек одна из проблем, которые они не успели решить. У него много сторонников во флоте, и отставка генерала перед битвой могла плохо сказаться на морали остальных". Теперь же Деламарк пожалел, что ему не хватило решимости настоять на этом. Сейчас идёт решающая битва, стоит вопрос жизни и смерти. Этот негодяй устраивает сцены. Джан Юнь Фэн, это приказ. Если ты его не выполнишь, будь готов предстать перед трибуналом. Главный командующий, не угрожай мне трибуналом. Клан Дойлов не может отвечать за всё. Ты приказываешь мне увести часть флота с основного поля битвы ради защиты пушечного мяса? Если мы все умрём, ты возьмёшь на себя ответственность. резко возразил Джан Юнь Фэн. Угроза была марко невозомела эффекта. Независимо от того, закончится эта битва победой или поражением, никто не захочет заниматься судом над одним из генералов, участвовавшим в главных сражениях. Тем не менее, главнокомандующий остался спокойным. Он не мог позволить себе злиться и тратить на это свою энергию. В этом сложности поколения заставлять остальных выполнять приказы. На самом деле, сейчас он действительно не может ничего сделать с Жан Юньфэном. потому что если этот человек решит и вовсе отступить, то это разрушит линию обороны, что закончится разгромным поражением всего флота.